Триста восемьдесят Матерь Агни-йоги. Добро можно творить без личной заинтересованности в творимом. В этом свобода делания. Хорош человек или плох, но дать можно и ему, даже плохому, от своего света. Даяние это не персональное, но безлично пространственное. Когда светильник вносится в темное помещение, Он солнцу подобно озаряет добрых и злых, не нам судить, на кого и на что падает свет, как не судит об этом луч солнца и не выбирает предмета, на который упасть. Пространственное служение предполагает безличную раздачу. Ученики являются не правилом, но скорее исключением. Несколько учеников великого духа не мешают ему светить миллионам и не нарушают принципа безличного распространения его света. О пространственном служении уже говорилось, но сущность его всесторонне рассмотрена еще не была. Фокус сознания солнцу подобен, и сердце, как солнце, разбрасывает вокруг себя лучи самоисходящего света. Уподобимся солнцу в безличном распространении света вокруг сферы, в которой живем.